Господи, ниже глаголаже именем Господним. Все вложимте терпение и уле и кончино Господним видище. Иако благости есть Господь и щедрый. братья Вадим здесь не и твоје вере спасе земле лета три и месяц шесть. Ипаки, полися, и небо дождь даде, и земля про плод свой. Братья, ащи, кто в глаз заблуден от пути истины, и обратит кто его? Да есть я, кто обратил и грешника от заблуждения пути его. Спасет душу от смерти и покрыет множество грехов. Мир тих. И Духови Твоему, Аллилуйя, Сияй в сердцах наших, человеколюбчив, воды, до Твоего богородового